Проблема идеологии. В каждом народе существуют люди, которые предпочитают утопии реальности. Им приятнее и лучше жить в самой дичайшей выдумке, чем в реальном мире. Почему им так лучше, это особый вопрос. Он далеко не лишен интереса, но заниматься я им буду в другой книге. Главное, такие люди есть везде. А теперь давайте сделаем предположение. Причем основания для него у нас разные. очень-очень веский. Предположение состоит в том, что склонность к утопическому сознанию разным культурам свойственна в разной степени, и что у евреев она выражена во много раз сильнее, чем у русских. И вообще, у всех народов и у иудейской цивилизации она выражена сильнее, чем у народов других цивилизаций. И вот тут-то всё сразу станет ясно. У русских такой контингент, конечно, есть, стоило ослабнуть, потом рухнуть коммунистической идеологии, и как клопы старого дивана полезли всякие белые, серые и бурмалиновые братства. Ринкарнированные, то есть воскресшие пророки Самуила и Исаия, поклонники беглого мента Серёги, который заделался в Весарионном Христом, и комсомольской шлюхи Машки Цвигун, которая стала Мэри Дэви Христом. В общем, пара жутких тоталитарных сект от попросту любителей утопий. Таких сильных любителей, что жить без утопии, без эйфории при принадлежности к правильному мировоззрению, без подчинения идеям и вождям, они уже просто не хотят и не могут жить. Но среди русских и всех остальных народов СНГ таких оказалось немного, исчезающее меньшинство. А вот среди евреев Хмельницкий уверен, что идеологическая одержимость евреев просто имитировали. Обидно же признаваться, что едешь в эмиграцию за жратвой. Но огромный процент евреев помчался на выезд уже при первом ослаблении коммунистической идеологии лет 40-50 назад. Все они поехали за жратвоей? Никак нет. В 1960-е такой необходимости вовсе не было. Сожратвое в СССР было не хуже, чем в Европе, а в Израиле было даже похуже. Но ведь ехали? Ещё как ехали. И выезд жанто в 80-х-90-х далеко не всегда. Иммиграция строго колбасная. более чем вероятно, сработал анафилактический шок. Евреев очень легко было напугать будущими погромами. В 89-90-х годах слухи о погромах вовсю ходили. В Москве бегала страшная память. В конце концов, погромы оказались полнейшей провокацией. Память много орала, ей давали трибуну, что характерно, но никого в конце концов пальцем не тронула. Но свою роль в отъездах слухи сыграли. Но и этим не всё объяснишь. Когда русские евреи-атеисты на 80-90%, все как один вступают в еврейские религиозные общины, и эти общины на 70% состоят из высезантов четвёртой волны, это ведь о чём-то говорит. Когда множество своих евреев в защитанной неделе невероятно увлекаются идеями либерализма, одержимо строят рынок и демократию это тоже симптом. Вера в ценности довольно дико понимаемого либерализма несокрушимая и чисто идеологическая. На опор неистов жажда осчастливить Россию вполне сравнима с пафосом большевиков. При том, что русские на протяжении 80-х в основном становились все прагматичнее и все прохладнее к идеологии, к любой, до цинизма. Евреи же, как всегда, разбрелись по разным идеологиям. остался коммунистом, кто стал невероятным либералом, кто сионистом, но евреи, которые окладели идеологии вообще, скорее всего, в меньшинстве. Очень интересный момент, и не случайно его никто до сих пор не изучил. Скорее всего, многим евреям жизнь вне идеологии крайне трудна, невкусно, почти невозможно. У братьев Стругацких на планете Саракш Вот тоже нельзя было сразу и безнаказанно прекратить оболванивающее людей излучение лучевого голодания. Было очень мучительно, а в 20% случаев приводило к сумасшествию. Не знаю, как насчёт лучевого, но идеологическое голодание русскими и ашкеназскими евреями и правда переживается по-разному.